Глава семнадцатая Эмма вместе с агентами поднялась в главный офис строительной компании. Распахнув дверь, она ворвалась в кабинет директора. «Здравствуйте, госпожа Лин. Чем я обязан вашему визиту?» Аори подошел к мужчине в очках и поднял его за горло. «Господин Такахаси, я думала, у нас с вами доверительные отношения. А сейчас выясняется, что вы решили меня обокрасть?» «Нет, что вы такое говорите, у меня никогда и в мыслях такого не было». «Тогда что вы скажете об этом?» Аори бросил мужчину на пол. Эмма передала ему бумаги. «Здесь, наверное, какая-то ошибка. Может быть, наш бухгалтер ошиблась? Где она сейчас? Сегодня она не вышла на работу, сослалась на плохое самочувствие. Я сейчас позвоню ей». Мужчина судорожно начал набирать номер на телефоне. Гудки она не берет. Все ясно. Аори, разыскать ее и доставить ко мне. Принято, парни, выдвигаемся. А с вами я еще не закончила. Дайте мне ключ от ее рабочего места. Эмма открыла дверь и зашла в небольшой кабинет. Так, и что я здесь могу найти? Эмма начала осматривать шкафы и полки. Увидев фотографию на столе, она взяла ее, чтобы рассмотреть поближе. Родители? Как мило. Значит, если что, можно будет надавить через них. Нижние ящики стола оказались закрыты. Недолго думая, Эмма выломала их при помощи канцелярского ножа. Файлы, документы по расчетам за прошлые месяцы, печать, конверт. Стоп. Что это? Эмма вытащила содержимое конверта. Там был листок с банковскими реквизитами американского банка. «Нужно передать это Сэму. Возможно, именно туда она перевела украденные средства, если это, конечно, она». Эмма вышла из офиса и позвонила Сэму. «Сэм, сейчас я пришлю вам банковские реквизиты. Вы сможете проверить все транзакции, совершенные по этому номеру счета?» «Да, конечно. Вышлю вам результаты, как только они будут готовы. Жду номер. Спасибо». «Что-то получилось обнаружить в месте, где предположительно проезжал автомобиль?» «Ах, да. Давайте сделаем так. Я заеду к вам сразу после работы. Сообщу все, что нам удалось обнаружить, и заодно сразу дам вам результаты по движениям по счету». «Да, давайте так. Тогда до вечера». Эмма направилась домой, попутно размышляя о том, почему она вообще всем этим занимается. «Я же не гребанный сыщик, это вообще не моя работа». Через час она уже сидела у себя в кабинете. Раздался стук. «Войдите». В кабинет зашел Аори. Позади него два амбала тащили женщину небольшого роста со связанными руками и заклеенным ртом. На ней был спортивный костюм, под глазами виднелись темные следы от растекшейся туши. Мужчины бросили ее на пол посередине кабинета и резко отклеили скотч. «Мы перехватили ее в аэропорту, она собиралась улетать. Вот ее билеты и паспорт. Среди вещей мы обнаружили 2 миллиона долларов наличными». Эмма подошла к женщине и взяла ее с волосы. «Дорогая Мария, у меня к тебе столько вопросов». «Но ничего, ночь будет длинной. Аори, привяжи ее к стулу и запри дверь, И передай охранникам, что сегодня меня никто не должен беспокоить». Эмма надела черные перчатки и достала из ящика белый, запачканный багровыми каплями пенал. «Ну что ж, начнем». «Правила просты. Если ты будешь послушной, я не притронусь к этим красивым, идеально заточенным предметам. А если нет, будем наслаждаться шоу». Спустя несколько часов пыток, женщина все же начала говорить. «Я не хотела, честно. Они заставили меня. Они сказали, что если я не выведу эти средства со счета компании, они убьют моих родителей. Кто они?» «Я... я не знаю». Они связались со мной по телефону, а всю информацию оставили в конверте, который мне сказали найти за мусорным баком рядом с моим домом. Я правда не хотела, пожалуйста, пощадите меня. Ты могла сразу сообщить об этом мне или своему прямому руководству. Ты хоть понимаешь, что натворила? Я боялась. А что, если бы они убили их? Мои родители — это единственное, что есть у меня в этой жизни. У меня больше никого нет. Ты допустила ошибку. Ты предала нас. Это непростительно. Ты прекрасно знаешь, кто я такая и на кого ты работаешь. Тебя не просто так посадили на эту должность. Ты приняла определенные условия. Так почему же ты сейчас нарушила их? Я просто боялась. Как бы вы поступили на моем месте? Так боялась, что первым же рейсом собралась валить из страны с пачкой банкнот в чемодане. Женщина молчала, склонив голову. Что еще полезного ты можешь мне дать взамен за свою жизнь? Я сказала все, что знала. Я не видела их лиц, а голос по телефону был мужской. Это правда? Все, пожалуйста, помилуйте меня. Кроме меня некому будет заботиться о моих родителях. Эмма вздохнула. Твои родители не будут ни в чем нуждаться. Парни, заканчивайте. Мужчины взяли белую веревку и передавили горло извивающейся женщине. Через пару минут она перестала подавать признаки жизни. Эмма сняла перчатки и, тяжело вздохнув, плюхнулась на диван. Мерзость. Неужели было так трудно просто сообщить в главный офис? Уберите трупы и отправьте все деньги ее родителям. К семи часам подойдет Сэм. Аори, передай Ивану и Кайлу, чтобы тоже были к этому времени у меня, и ты тоже. Понял? К назначенному времени все сидели за длинным столом. «Давайте я начну». Сэм достал из портфеля бумаги. «Мы нашли заброшенный склад в той местности. Почва идентична той, что мы обнаружили на подошве убитого. Также там были следы от протектора шин нашего автомобиля и следы волочения. Значит, убили его не там. Также мы обнаружили там несколько окурков. Марка сигарет и ДНК на них совпадает с обнаруженной ранее». Еще был обнаружен след от обуви 46-го размера. По поводу банковского счета, который вы мне отправили. Он зарегистрирован на дочернюю компанию. Грубо говоря, это самый простой способ нелегальной обналички денег. А теперь самое интересное. Сама компания зарегистрирована на Гавайях. Не без помощи Ивана нам удалось выяснить, кому это все принадлежит. Все это исходит от вашей компании. То есть, по факту это круговорот денег, способ вывести их где-то в середине пути. Каким образом, я пока не знаю. Этого не может быть. Единственный, кто имеет такие полномочия, это члены нашей семьи, семьи Лин. Это точная информация? Ошибки быть не может. Извините за столь резкое предположение, но я думаю, что ко всему этому может иметь отношение кто-то из вашей семьи. Скажите, кто конкретно имеет доступ ко всему и такие полномочия? Я, глава, Кайто, дядя и Кэдо, дедушка и Сайто. Кого мы можем подозревать в предательстве? Дедушку, конечно же, можно сразу исключать, как и главу. Кайто, думаю, тоже не имеет к этому отношения. Сайто вообще не погружен в дела клана от дядя, Он живет в Китае, управляя бизнесом там. Если так посмотреть, то никто? Эмма, можно я задам один вопрос? Почему вы так уверены, что Сайто совсем не вовлечен в ваши дела? С детства ему не было это интересно. У него было слабое здоровье, и отец даже не задумывался о том, чтобы поставить его на высокую должность. Сайто – творческий человек, живущий в своем мире. Не думаю, что он имеет к этому какое-то отношение. А что насчет дяди? Может, у него какие-то проблемы с деньгами? Или же ему захотелось получить весь бизнес своего брата? Не знаю. Мне не хочется в это верить. Не знаю, что должно быть в голове у человека, чтобы пойти против главы. Изначально, раз они похитили Алекса, я думала, что у них просто личные счеты со мной. Теперь мне кажется, что это была просто уловка, чтобы вовлечь в это дело Шинобу. Но опять же, зачем он им понадобился? Он же просто ничтожество. Он не имел ни влияния, ни денег, ни здравого рассудка. Обнадеживающе, но все же я попробую что-то нарыть. Иван поднял руку. Госпожа Лин, на переданном вами конверте был обнаружен отпечаток. К сожалению, он ничего нам не дал, так как принадлежал Шинобу, а как мы знаем, он мертв. Мы в полном тупике. В комнате повисло молчание. Знаете, как бы я ни была против, но давайте все же проверим Кэду. Сделаете? Да, конечно. Я пока перепроверю всю отчетность наших компаний. Вдруг еще что-то всплывет. Когда все вышли, Эмма поднялась в свой кабинет и попросила привести ей из всех офисов все имеющиеся документы. «Боже, у меня просто раскалывается голова. Неужели кто-то из нашей семьи действительно может быть к этому причастен? Нужно поговорить с Кайто». Эмма набрала номер с личного телефона. «Кайто, не спишь?» «Нет, что-то случилось. Скажи, ты можешь сегодня прийти домой? Нам нужно поговорить». «Я сейчас в Синагаве. Смогу быть только к двум часам ночи. Ты уверена, что разговор неотложный?» «Да, я буду ждать тебя». Хорошо, тогда скоро выезжаю. Поезжай аккуратнее. Забота ни к чему, у меня водитель. Кайто повесил трубку. Кто это был? Да так, по работе. Мне нужно вернуться в Токио.